не умерла, вы тогда не сняли бы кольцо, только на другой палец, а вы сняли... Он полоска не загорелая. Во-вторых, слава богу, что ушла. Вам давно ее надо было выгнать. Ну что это за жена, если мужик сам пугается, пришивает? Не любила? Нет, раньше любила.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 «Понятия не имею», — признался Александр Филиппович. «Потому и раздражает». «Ладно, так что там с вашими гадостями?» «По порядку...» «Парадокс Ольберса...» «Почему ночью небо черное?» «Само собой, потому что темно». «А почему темно?» «Ведь если Вселенная бесконечна в пространстве...»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 Часть энергии теряется на взаимодействие с электромагнитными и гравитационными полями. Что-то рассеивается на пыли виртуальных. «О, Господи!» — вздохнул Александр Филиппович. «В частицах», — продолжал Шустеров. «А когда фотон теряет энергию, он меняет цвет в сторону покраснения». «Понимаете, и никто ведь в принципе не отрицает, что такое возможно».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 согласился александр филиппович что может быть для нас интереснее чем наш личный вклад иронизируете как хотите могу и не рассказывать уже не можете лопните если не расскажете валяйте шустеров обиженно помолчал но потом улыбнулся и сказал ехидный живой экземпляр любезный александр филиппович и тем горжусь Но, прошу, продолжайте. Вы распалили мое любопытство. Теперь я не успокоюсь, пока не услышу. Будьте милосердны. Ладно. Знаете, на американских деньгах написано «В Бога мы верим». Американцы добавляют, а остальное наличными. Вот примерно так и у нас получается. Есть у нас Бог Эйнштейн. Мы в него верим парадно и громогласно. Но что же дальше? Или чистой верой и ограничимся? Я попробовал пойти вслед за Эйнштейном и продвинуться еще хотя бы на шаг. Он с чего начал? Принял аксиому, что скорость света постоянна. Отсюда последовал вывод. Материальный объект не может перемещаться быстрее света. Но что такое электромагнитные колебания? Это колебание, то есть регулярное движение, в самом широком смысле, в чего-то, в чем-то. Раз есть ограничение скорости, значит, должно быть и ограничение чистоты. Александр Филиппович присвистнул и мягко улыбнулся. Красиво! Очень симпатично вы это придумали, Лев Иванович. И куда же отсюда бежит тропинка, милая? Вам правда понравилось? Обрадовался Шустеров. И застенчиво признался. Самому нравится. А дальше вот что. Звезда излучает непрерывный спектр. Где-то у него есть максимум. Но нам важно, что этот спектр не тянется бесконечно за ультрафиолет и рентген. А где-то кончается. Может, на 10 в 30 герц. А может, еще где. Не знаю, да и неважно, кончается и все. И вот этот свет летит к нам. И претерпевает красное смещение, по какой причине сию минуту не важно. Оранжевые кванты становятся красными, зеленые – желтыми, фиолетовые – синими, невидимые – ультрафиолетовые, видимыми – фиолетовыми и так далее. Но, но не бесконечно, а до победного конца. Важно, что и при самых больших красных смещениях эти кванты-оборотни – не будут выныривать из невидимости в видимость бесконечно. Раньше или позже кончатся. Кстати, еще один аспектик к парадоксу Ольберса. Хм, бог с ним, с Ольберсом. Где реликтовый фон сейчас? Раз есть ограничения по частоте, а значит и по выныриванию, то на достаточно больших расстояниях Весь свет рассеется и до нас не дойдет. А что дойдет? Свет от звезд, находящихся внутри сферы конечного радиуса. В виде двух компонентов. То, что осталось после красного смещения, и то, что рассеялось, диссипировало. Вылейте стакан кипятка в ведро ледяной воды, получите ведро воды, нагретой до 2 градусов. Вылейте свет звезды, В бог знает, сколько кубических парсекков космоса, и получите вакуум, нагретый до 2,7 Кельвина. Ваш любимый реликтовый фон. Здорово, элегантно, эстетически привлекательно. И вы, значит, пришли в Ниф и им все-таки выложили. И что же, они что, во-первых, все это бездоказательно, а те доказательства, что я привожу, неубедительны. Во-вторых, что я не знаю математики и вообще дурак. И, в-третьих, даже если все это правда, то как насчет лямбда-члена? У Александра Филипповича полезли к верху брови. Шустеров поспешил объяснить. Эйнштейн, чтобы получить стационарное решение уравнений общей теории относительности, ввел в них так называемый лямбдочлен. Гипотетическую силу отталкивания нам пока неизвестную. А они не любят признавать, что нам что-то неизвестно. Эйнштейн чудак признавал, а эти умники и так обходятся.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 «Почему вы взялись за эту проблему? Вас что не устраивает? Общепринятое толкование? Или нестационарная вселенная?» «Хм...» — ответил Шустеров, приподняв брови и выпечив нижнюю губу. «А ведь вы правы. Именно второе». «Не то чтобы не устраивало, скорее, не нравится, но причина действительно эмоциональная. Понимаете, продолжал он доверительно, теория большого взрыва молчаливо допускает некую инициирующую силу. Для краткости назовем ее Богом. А мне это не нравится. Правда, закрытая модель Фридмана, то есть пульсирующая вселенная, не требует Бога. Но вот... Она меня уже не устраивает. Потомков жалко, да и себя стараешься, что ты делаешь в этом мире. Как ты его улучшаешь, а он все равно сгорит при ближайшем сжатии Вселенной. Особенно теперь, когда после открытия массы нейтрино многие стали склоняться именно к закрытой модели. Видно, он слегка улыбнулся, биология взыграла. Хошь, не хошь, а надо бороться? За сохранение своего биологического вида на веки вечное. А как его сохранишь, если ему негде будет обретаться? Вот мы и добрались до главного. Александр Филиппович отбросил сигарету и повернулся к Шустерову. Именно так. Надо бороться. И теперь я могу сделать четвертое заявление. Праведливо именно закрытая модель. И это вызывает весьма серьезную тревогу у Союза объединенных человечеств. Настолько серьезную, что мы, эмиссары Союза, были направлены на все населенные планеты. Чего-чего? Скривился Шустров. О, Господи, елки-палки. Думал он, ну что за день? Мало мне было кривозубого с его сворой. Так еще этот маньяк, наш черноземный Адамский, только зеленых человечков не хватало. Вы совершенно не правы, сдержанно сказал Александр Филиппович. Я не имею ничего общего с Кривозубовым. Я не маньяк и не шарлатан. Александр Филиппович, кончайте цирк. Ну, конечно, сильный телепат, но это вовсе не доказывает, что вы пришелец. Я сам телепат, хотя и не такого уровня, тоже мне телепат. В карты Зеннера играется, он скривился. Вот Фома неверующий. Вылавливал его три месяца, а теперь изволь доказывать, что ты не верблюд. Ладно вы, телепат, принимайте. И тут в мозгу оторопевшего Шустерова вспыхнули и замелькали невероятные картины, где было красное маленькое солнце в зените, бесконечная оранжевая и малиновая растительность, с которой в совершенном порядке торчали округленные углы строений, высокие тощие люди в невиданных одеждах, А то и без них предметы, возникающие из ничего и шлепающие на землю, возможно, экипажи, потому что из них появлялись люди, какие-то невообразимо громадные корпуса, вдруг ночь и звездные небо наполовину затянутой кисие и млечного пути, и сквозь все это пробивалась такая волна ностальгии, что Шустеров не поверил. «Откуда вы, Александр Филиппович?» «Да, это у нас. Дома». Он вздохнул и помолчал. «Ну, хорошо», — Шустеров взволнованно дышал. «Да, лучше один раз увидеть. Я верю». Но это так трудно. Вы настолько земной, даже чудачество лишь усиливают убедительность. Господи, Лев Иванович, о чем вы? Хороши мы были бы, если б в нас сразу можно было признать чужаков. Что кино про Штирлица не видели? Разведчик должен быть абсолютно аутентичен. Такой разведчик уже нет.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 глядел на собеседника а вот так не хотите александр филиппович скрутил кукиш и повертел им перед носом у шустерова черта с два фигушки видал он чуть успокоился сунул руки в карманы и буркнул сыгарет удачи нервно попыхтел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 Болван и болтун. Что вы мне в нос своим комплексом неполноценности тычете? Да поймите, наконец, нужны вы, нужны. Хоть вы и без царя в голове, мягко говоря. Дожили до такого возраста, а все не знаете, зачем на свете живете. Из века в век, как попки, ах, вечные проблемы. Ах, где-то смысл жизни, ах, поиски себя. Вы, Александр Филиппович... Наслушались обывателей и идеалистов, с этим как раз все в порядке. Ну-ка, ну-ка, и каков же этот ваш порядок? А таков нелепо ставить вопрос об абсолютном смысле жизни. В разные эпохи, в разных странах этот вопрос решался по-разному. Для нас, например, смысл жизни – освобождение людей от социальной несправедливости, угнетение человека человеком. Великолепно. Да, это смысл жизни для человека, для нескольких поколений, а потом, что как коммунизм построили, так жизнь смысл потеряла. Поймите, это не смысл жизни, а ближайшая цель. Великая, прекрасная, но все-таки временная цель. Дальше надо глядеть, дальше. И не спешите отбрасывать элементарную биологию. Да, смысл жизни ⁇ это продление своего биологического вида. У вас своего, у нас своего. Выделим общее продление существования разумных биологических объектов. А это означает, в первую очередь, сохранение мира, где живем мы, вы и прочие разумные биологические субъекты. Дайте сигарету. Впрочем, нет, не давайте. Он вдруг остановился, повернулся к Шустерову и торжественно объявил. Уважаемый Лев Иванович! Вы первый представитель Гомо Сапиенс, с которым Союз Объединенных Человечеств вступил в официальный контакт. Мы просим вас быть нашим консулом на планете Земля, если можно так выразиться, чрезвычайным и полномочным пророком. А почему именно я? А потому что у вас мозги варят, потому что вы подготовлены и не ортодокс, вас убедить можно». Да я вас уже убедил верно, Ну, не и потому, что не боитесь рот раскрыть. Ладно, я продолжаю. Объединенные человечества считают, что время для контакта наступило, поскольку вы, люди, самостоятельно открыли опасность, надвигающуюся на все разумные виды вообще, будущее сжатие Вселенной и обращение ее в сингулярность. Ваша планета необходима Союзу как форпост для дальнейшего продвижения к внешней части галактики. К сожалению, сказочка о нуль транспортировки пока остается сказкой. Мы продвигаемся от мира к миру мелкими перебежками, необходимы опорные базы. Мы обращаемся к планете Земля с просьбой и настоятельным призывом «Помогите!». Вы нужны. Нужна планета как ступень в лестнице, Нужна великая интеллектуальная мощь миллиардов людей. Без этого не достичь нашей цели. Не предотвратить сжатие Вселенной. Да уж больно далека опасность. Какая-то нереальная. Слушайте, вы... Вы себе представляете, что такое сжатие Вселенной? Ни черта! Вы ж тут знаете, что расширяется или там сжимается все пространство вообще. Додуматься до такой нелепости. Да мы про это в жизни не узнали бы. Свет так и отсчитывал бы свои 300 тысяч километров в секунду. Безразлично сжатые они или растянутые, и никакого красного смещения. А оно есть. А потом будет фиолетовое. А тут уж. Станет по-настоящему тесно и жарко. Пространство не растянется и не сожмется. Его просто будет все меньше и меньше между галактиками, звездами, между солнцами и планетами. Эх, ну вас к черту. Дайте сигарету.